Глава пятая. Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки 10-12 километров, он дойдет до своих за три, самое большее — за четыре дня. Так, хорошо. Теперь, что значит пройти десять 12 километров. Километр — это две тысячи шагов. Стало бы десять километров — двадцать тысяч шагов. А это много, если учесть, что после каждых 500 шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать. Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры. Сосну, пенёк. Ухап на дороге и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, Пройдет километров десять. Но как тяжело далась ему первые тысячи шагов. Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль. Но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать, и уже не мог думать ни о чем другом, Кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения. Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновения пятой минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное. А когда она коснулась цифры шестьдесят, сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше. К полудню когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепло запахло смолой и талым снегом, он совершил всего четыре таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода. Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение. Достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного сала. Хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки и принялся есть снег — чтобы только что-нибудь глотать. Перед тем, как двинуться снова путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.